Глава сорок 41. Привет, Школата. Здравствуй, Александр. Понимаю, меньше всего на свете ты сейчас хочешь читать мои послания, но все же я надеюсь, что ты сможешь простить меня. Хотя бы в память о том, что между нами было и что могло бы быть дальше. Знаю я, совершила массу ошибок, но никто от этого не застрахован. Наши родители недолюбливают друг друга, поэтому этот роман изначально был обречен. но я так надеялась, что у нас всё получится, что мы сможем быть вместе, несмотря на происки Евдокии и моего отца. Как же я ошибалась и совершила еще больше ошибок, когда пыталась вернуть тебя, а ты в то время уже был увлечен другой женщиной. Знаю я, перешла все границы дозволенного. Меня оправдывает лишь одно: все, что я сделала, я сделала ради любви, ради этого восхитительного чувства, новой оно не было взаимным. Мне не повезло так, как повезло Маргарите, потому-то я и творила все эти ужасные вещи. Но все было тщетно. у меня ничего не получилось. Вспомни, какой я была: молодая, наивная девочка, не подозревающая, что ждет ее впереди. Моя любовь, чистая и нежная, меня изгубила, а я погубила других. Теперь все боятся меня и считают ищадие ада. Татьяна Назарова презирает меня. Она боится, что я выдам ее тайну. Видел бы ты, с каким страхом она смотрит на меня, когда мы случайно встречаемся в загородном клубе. Ты тоже меня ненавидишь. Я не виню тебя за это. Сама во всем виновата. Я разрушила твой брак, но ты первым предал меня, Александр, когда пошел на поводу у своей властной матери. Мне нет прощения, но и тебе тоже, Любовь. Я сама не поняла, когда это прекрасное чувство переросло в беспощадную жажду мести и разрушения, и я уже в который раз проклинаю себя за это. В кого мы превратились? Властные, эгоистичные, презирающие других людей. Мы стали теми монстрами, какими нас мечтали увидеть наши родители, и заодно это мы заслуживаем наказания. Однажды Нам придется за все ответить. Это карма, судьба, основы мироздания, называй как хочешь. Я уверена, что однажды это произойдет, и за все свои преступления я получу сполна. Поэтому и прошу сейчас у тебя прощения за все то, что причинило тебе и твоей семье. Я не могу жить с таким грузом на душе. Надеюсь, когда-нибудь ты сможешь меня простить. Письмо Виолетты Шадурской адресовано Александру Державину. Адресатом получено не было. Как она так быстро обо всем узнала? спросила Сима, когда они с Артемом вошли в вестибюль отеля и зашагали к лифту. Понятия не имею, признался Артем. Но у нее много разных способов получать информацию, и некоторые из них очень необычны. Наверняка сейчас будет взбучка. Эту гадалку не ходи. А мы именно к ней и идем», — попыталась пошутить Сима. но юноше было не до смеха. Они поднялись на нужный этаж и зашагали к номеру. Артема одолевали самые неприятные предчувствия. Ирина в больнице, Маринка похищена, а Матвей стал настоящим доppelganger'ом. Сейчас они наверняка получат от Феофании по первое число, и предчувствия его не обманули. Гадалка открыла им дверь с весьма мрачным видом. "Входите", бросила она и тут же вернулась в гостиную. Артем закрыл за собой Дверь. Они с Серафимой прошли в комнату и застыли на пороге. За круглым столом сидели Платон Долмацкий и Марина. Серафима тут же с криком бросилась к ней. Девушки обнялись и громко разрыдались. Артем изумленно вскинул брови. "Марина", внезапно осипшим голосом произнес он. "Ты здесь?" Я предупреждала вас, чтобы вы не пороли горячку, мрачно сказала Фиофания, но вы не стали меня слушать. И видите, к чему все привело. Марина и так бы спаслась, ну-ка, спросил Артем. Я говорила, что у меня в клубе колеостра есть свой человек. Артем взглянул на диван у окна и отаропел. Он увидел невысокого человека средних лет, элегантно одетого. На нем был бархатный пиджак, белая сорочка и большой галстук-бабочка, выглядевший довольно нелепо на его короткой шее. Артем тотчас узнал этого толстого типа. Он видел его в имении дворянского собрания в ночь Хэллоуина. Граф Олег Иванович!» «Орлов», — представила его феофания. Мы дружим уже много лет, и он держит меня в курсе всех событий. Она рассказал мне о том, что только что произошло в Лунопарке, и как раз заканчивал свой рассказ, когда вы явились. Вот оно что, протянул Артем. Вам повезло, что в подводном мире не было Гертруда и Шахини, сказал Орлов. Иначе никто бы из вас не вышло оттуда живым, кроме мальчишки-оборотня. Гертруда уверена, что он пригодится в их будущей армии. Стекляный оборотень. Она утверждает, что это будет забавный эксперимент, где ваш приятель, надеюсь, он спасся. Мы тоже на это надеемся, ответил Артем. Так чем же все закончилось? спросил Платон далматской «Ольга жургина погибла, доложил граф Орлов. К этому приложила руку Евдокия Державина, вернее, ее дух, заключенный в тело Глаи. Это была большая оплошность с моей стороны, признала Феофания. Я не рассчитала силы, впрячь такого не повторится, она спасла меня, сказала Сима. Если бы она не вмешалась на дне того бассейна сейчас лежала бы я. Она очень странная», — добавил Артем, Назвала Бесту и Щергину убийцами. Мне кажется, она не одобряет их действия. После ее слов я изменил свое мнение о старухе. Скорпион подошел к дочери и обнял ее. Марина рыдала у него на плече и одновременно обнимала Серафиму. Я так испугалась, плакала она. Они приказали убить меня после того, как создали моего двойника. О чем это она? спросил Платону Орлова, броснув у с помощью гертруда и черного зеркала. Заполучила внешность вашей племянницы, мягко ответил граф. Теперь она не изродованная старуха, а молодая девушка, точная копия Марины. Кнегин и Щергина приказал мне убить девочку. Ну я не такой, как они. Я привел Марину сюда к Феофании, а ваша задача теперь спрятать ее на какое-то время, чтобы никто из людей Басту не узнал, что она жива, иначе меня разоблачет». Поверить не могу, раздраженно воскликнул Платон. Они перешли все границы. И у них теперь два зеркала Трианона, напомнила ему Феофания, несколько десятков стеклянных людей и целый отряд вооруженных наемников, которых они выдают за службу безопасности поместья дворянского собрания. И Матвей прорыдала Марина. Теперь он на их стороне, а еще это ужасная Гертруда скоро они явятся за третьим зеркалом, сказал Орлов. Им надо воссоздать трианон и провести ритуал, который так жаждет Гертруда. Я понимаю, что это сумасшествие. Нам необходимо действовать сообща, остановить их, пока не поздно. Поэтому я и помогаю вам, господа. В клубе меня никто не подозревает, они считают меня всё бы ничтожеством я не стану их разубеждать и окажу вам любую поддержку какая потребуется для победы над Болховской и остальными а вы платон Феофания взглянула на скорпиона вы с нами знаю что вы не хотели встревать во все это но теперь У меня нет другого выбора, ответил тот. Я не думал, что всё зайдет так далеко. Они действительно хотят совершить нечто ужасное и не понимают, какие последствия это повлечет за собой. Я помогу вам, но сначала нам нужно разработать план, и я уже начал действовать. Как вы знаете, не так давно я вернулся из Европы, и вернулся не один, а с попутчиками. Мы случайно встретились во время одного круиза. Они уже едут сюда, чтобы помочь нам. О ком идет речь? Нахмурилась Феофания. Скоро ты их увидишь. Они обладают очень ценной информацией, которая поможет нам разработать план действий. Я не воспринимаю самого Баста всерьез, но его новоявленная сообщница Гертруда пугает меня. Как вам удалось столько лет продержать ее в заперти? Это была заслуга князя Сухорукова», — сказала Фиафаня. Он много знал о подобных вещах. Я бы все отдала, чтобы он снова был с нами, но увы...» у князя остались записки, дневники, спросил Орлов. Я помню, он делал много записей, где они сейчас? Что-то мы нашли в виде звуковых файлов, а другие были безвозвратно утеряны. Я работала в его доме, но так и не смогла выяснить, где их Катя: "Я все кто знают с улыбкой произнес Скорпион, — и скоро они будут здесь. Георгий недавно звонил мне и сообщил, что они уже рядом". "Они?" удивился Артем, — Раздался стук в двери. Яфания пошла открывать, а Артём в недоумении прислушался к громким женским голосам, доносившимся из коридора. Говорила вам не стоит возвращаться. Не для того мы удрали отсюда, чтобы снова попасть в самое пекло. Тебе что-то не нравится, сталстушка? Так проваливай к чёрту. Я найду себе другую гувернантку, другую. Хо -хо -хо! Не смешите меня. Кто ещё согласится терпеть ваши выходки? Ох и бесите вы меня, гражданочка! Но глядя на вас, я постоянно хохочу, даже когда вы не шутите одного вашего вида. до сумяк, да колик в животе. Смотри, не лопни. Марина и Артем удивленно переглянулись, не веря своим ушам. "Это же начал Бирюков. — "Они просветлев воскликнула Марина. Феофания распахнула дверь, и в номер вошли Алена Александровна Сухорукова и ее верная горничная Марьяна. Их сопровождал секретарь Платона Георгий. На Алёне было красивое меховое манто, а на голове высилась целая башня, накрученная из золотистых волос. Марьяна же щегоряла в длинном платье, плотно облегающему её вид фигуру и в причудливой шляпе с пером, делающая похожей на робингуда. Приведёте к двух кумушек Артёму и Марина, Несмотря на все свои неприятности, невольно заулыбались. "Здравствуй, Людмила!" Алена Александровна обняла Феофанию. Сколько знакомых лиц! Она с удивлением взглянула на ребят. "Привет, шоколад!" Марьяна помахала рукой ребятам. "Ну, давайте рассказывайте, что у вас тут стряслось?" с момента нашего отсутствия